Глава 3. Место действия – Воронеж. Время действия – август 1608 года. Виктор Вайс. Герцог Вергинский, князь Себежский. Попаданец. За два года количество мануфактур в России утроилось, в основном за счет Себежа и Подмосковья. Даже на Волге с Доном стали появляться царские меховые и частные мануфактуры с водяными колесами, лесопилки и кузницы, мельницы, рудодробилки, суконные, парусиновые и канатные цеха. Благодаря возврату еще царем Дмитрием переходного Юрьева дня, тысячи крепостных смогли уйти от помещиков, заплатив пожилое. На мануфактуры работников заманивали, как и в Курляндии, хорошим жалованием, и предоставлением жилья в отапливаемом бараке. А еще были выделены деньги на переселение черносошных крестьян из северных областей на Урал и на юг. И там, и там крестьяне получали большие наделы плодородной земли, лошадь, корову, царскую суду на строительство дома и покупку сельхозинвентаря. Из Курляндии и Сибижа каждый год развозили по российским ярмаркам «Чудо семена картофеля», который церковники теперь не проклинали, а по настоянию патриарха Филарета прославляли как спасителя от голода. Ведь картошки с десятины можно было собрать в 5, а то и в десять раз больше, чем зерна. В Курляндии теперь картофелем даже скотину зимой можно было кормить. Деньги в Москву шли потоком от выросших продаж ясачных мехов и от сборов с волжской торговли из Персии. В прошлом году меховая компания на паях с нижегородскими купцами послала торговый караван вместе с российским посольством в Турфан. По договоренности с айратами, джунгарами, те доведут караван через степи и пустыни в целости и сохранности, в земли распавшегося Магалистана. Именно там проходил великий шелковый путь в страну империи Мин, в Китай. Из ста моих кусков шелка для меховой компании в Себеже напечатали шелковые деньги для внутреннего пользования. Монет из золота и серебра не хватает, хотя монетный двор в Риге штампует деньги без остановки. Срочно нужны свои рудники. Значительная часть моих доходов съедается двумя бригадами, которые меховая компания окончательно сбросила мне со своего баланса. Перевести солдат на финансирование из российской казны нет возможности. Дума будет против, потому что денег даже на стрельцов с казаками не хватает. Так как я перешел в православие, то теперь строю в же церковь. На закладку первого камня приезжал патриарх Филарет. Духовенство немного притихло после собора. Патриарх смог урезонить особо дерзких митрополитов и епископов. А нескольких родителей старины он волевым решением отправил на Урал и в Сибирь крестить дикарей в нашу веру. Я ввел в каждом батальоне должность священника и иеромонаха. Ежедневные совместные молитвы действуют на коллектив гораздо сильнее ежедневных занятий. Самых умных и полезных из них я назначил обер- иеромонахами полков и бригад. Думаю, что верное духовенство мне еще ох, как пригодится. Русская церковь сейчас оплот мракобесия, помешательство на темноте. Мне, как просвещенному человеку 20 века, была четко видна разница между верой и бизнесом на вере. Без нравственных правил жить плохо, но набивать карман, пользуясь сутаной, еще грешней. Количество школ, богоделин и больниц в моем княжестве росло, как на дрожжах. В Москве ни шатка, ни валка, а в других городах таких новшеств и вовсе не было. Все упиралось в финансовый вопрос. У царицы было желание, но не было денег. А у церковников были деньги, но не было желания вешать на себя этот хомут. Впрочем, Заруцкий пообещал с патриарха спросить по этому вопросу. Так что была надежда что хотя бы в следующем году богодельни, школы и больницы появятся в разных уголках России. С убийцами Киры удалось поквитаться. Купец Федор Андронов успел принять яд перед допросом. Протоинквизитор и рассказал все, что знал перед тем, как сгореть в своем доме. Но знал он немного. Кто поймал и приказал сжечь Киру, было неясно. Пока в Стамбуле Великая Замятня, кровавые разборки придворных в Султанском дворце, восстание Янычар и Сипахов, нужно дожать крымских татар и малых нагайцев, что перебрались с Кубани на Нижний Днепр. Если они в этом году пойдут к нам за Ясырем, пленниками, то спутают все наши карты. Регулярное войско в Крыму небольшое, несколько полков пехоты с огнестрелом и панцирной ханской конницы. Вся сила южан в конном ополчении, собранные в степях 30 и даже 50 тысяч легко вооруженных всадников, могли лавиной прокатиться по нашим южным землям и собрать в полон тысячи и даже десятки тысяч русских рабов. Наши послы рассказывали, что даже в ханской столице Крыма Бахчисарая почти ежедневно идет торг русскими и польскими девушками, которых меняют на лошадей. Поэтому на войну нужны деньги. Я предложил использовать латунные деньги меховой компании, что выпускались в Риге для заокеанских земель. Поставим от компании России новых денег на миллион рублей в счет новых привилегий в добыче сибирских руд и по торговле с Китаем. И в Москве будет чем нашему войску платить и с наемными шведскими полками рассчитаться. В этом деле лучше перебдеть, чем не добдеть. Хороший полководец, конечно, воюет не числом, а умением, но лучше не геройствовать, а раздавить врага без особых потерь и напряжения. А вот с Южным Крымом будут проблемы. Большие проблемы. Это территория Османской империи, и они так просто ее не отдадут. Точнее, порты и крепости с малыми гарнизонами мы возьмем без проблем, а вот ответный удар... У нас же сейчас ни флота нормального, ни стрельцов для больших гарнизонов нет. Турки в любом месте Крыма высадятся и закрепятся. С Дуная они легко соберут стотысячное союзное им войско и как катком пройдутся по Тавриде и Крыму. Нужно думать, что делать. Заруцкий обещает все решить, мол, не будем турок трогать в захваченных городах, а пленных янычар отвезем в Стамбул и там обменяем на наших рабов. Турки обрадуются, что их земли в Крыму не тронули и заключат с нами мир. Это он так думает. А я не уверен, что обрадуются. Ну, поживем-увидим. Место действия деревня Кижова, близ Пскова. Время действия сентябрь 1608 года. Лейтенант суворовской бригады Иван Молотов. Следопыт Молот. В прошлом году я получил от царицы две деревеньки под Псковом. Приехал вот навестить свою семью, что перебралась сюда из Виндавы. Младший брат в армии уже до Капрала дослужился. В третьей бригаде будет помощником взводного. Отец здесь в Кежево хорошую кузню поставил и доминку для болотной руды. Из Себежа к весне заказали тысячу подков для лошадей и сотню штыков-тесаков, вставляемых в ствол мушкета. Так что работа у отца и двух его кузнецов есть. Сестренку мою за сына Псковского воеводы просватали. Теперь мы не голь перекатная, а самое, что ни наесть, дворяне. Воевода как узнал, что я боярина Заруцкого знакомец, так и приметил нас. Приглашает на обеды, на праздники. Но особо не наездишься. В деревнях работы полно. Мы теперь по-новому будем сеять. У меня даже напечатан листок от господина Вайса, как нужно четыре поля обхаживать. Но это позже. Сегодня с утра ездил в поместье Добручи. Деревня была словно брошена в неглубокий овраг, по склонам которого и лепились крестьянские избы. По небольшому тракту, проходящему в полуверсте от Добручей, почти каждый день проезжали всадники, тянулись купеческие вазы и крестьянские телеги с грузом в сторону Гдова, или от Гдова. Лес подступает почти вплотную к дороге. Немногочисленные посевные добручевские поля, отвоеванные у леса, приносили приличные для этих мест урожаи, но хранить полученное зерно было особо негде, поэтому и строился в деревне новый амбар, который я должен был принять в хозяйство и назначить вместе со старостой ответственного за приемы хранения зерна. Места вокруг тракта глухие, леса, болота и трясины. В округе много железной руды, которую называют «болотной». Поэтому кузница отца работает на этом сырье, вырубая для своих нужд деревья в окрестных лесах. Кроме зерна и кричного железа, деревня с прошлого года еще делала на продажу канаты из переработанной конопли и домотканое полотно. Если хорошенько подумать, то можно вскоре сделать из этих добручей процветающее селение. Обед. Как же я соскучился в бригаде по нормальной еде. Как здесь кормят? Запеченная в сметане рыбы с картофелем, белые грибы, жареные в сметане, борщ, окрошка, драники. За обедом отец рассказывает, как на паях с псковским воеводой наладил в городе производство кос литовок из шведской стали. «С ними можно обрабатывать земли вдвое больше от прошлого». Господин Вайс подсказал мне идею перегонки и очистки хлебного вина с добавлением целебных и ароматических трав. «Мы теперь будем делать кижовскую настойку бочками. Зерна-то навалом. Крестьяне на картошку перешли. На новых пасеках меда накачали, что девать некуда». Гоним медовуху и сладкое литовское пиво «Миэстыньш» по подряду с Себежем. В ближайших планах построить поташную и маловаренную мануфактуру. Отец дал добро на всеобщее прививание крепостных от Оспы. Псковский лекарь уже делал в прошлом году такие процедуры в городе. В планах отца на следующий год на осушенных полях удвоить посадку картофеля. Им можно всю зиму крепостных кормить, не тратя товарное зерно. Весной из Воронежа на Крым пойдем. Пока есть возможность, нужно зарабатывать деньги. Место действия – Амстердам, Голландия. Время действия – октябрь 1608 года. Алан Далис, начальник разведки меховой компании. «Я когда-то учился в колледже иезуитов, потом ездил по многим странам с разными поручениями, но однажды прокололся и не выполнил задание. Меня понизили и отправили в Курляндию устранить герцога Фридриха Кетлера. Снова неудача. Узнал, что меня могут отправить за океан в Парагвай, крестить дикарей в тамошних лесах. Так я порвал с иезуитами, инсценировал свою смерть, взял другое имя». Сбрил волосы и отпустил усы, сменил строгую сутану на вычурный дворянский костюм, поступил в набравшую силу меховую компанию. Честно все рассказал молодому Виктору Вайсу, получил от него задание создать в компании службу безопасности и раскинуть по Европе сеть агентов. Служба безопасности будет наблюдать за окружением верхушки компании и проверять подозрительных а агенты в Европе будут искать нужных людей на перспективу. Мы почти во всех больших европейских городах открыли свои фактории и конторы по найму специалистов. Обещаем полуторное, а то и двойное жалование от прежнего. В Курляндии и Себеже знающие опытные люди ох как нужны. Открываемые ими мануфактуры сразу начинают приносить огромную прибыль. А еще мы помогаем европейским ученым и изобретателям. Рассказываем в наших печатных бюллетенях об их открытиях. Помогаем делать чертежи и описания. А самых толковых ученых и мастеров приглашаем в Рижский университет, что вскоре откроется. Кто не хочет, ну и ладно. Описание изобретений и чертежи все одно мы переправим в Ригу, а там разберутся, что к чему. В прошлом году дружок нашего председателя Вайса, Мойша Эдельштейн, попался нам на крючок. Этот умник взял из кассы компании сотни тысяч талеров на открытие в Европе фактории компании, а открыл, кроме того, и свои частные фирмы, причем не под своей фамилией, поэтому мы его чуть не проворонили. Мойша обманул всю Европу, хотел собрать денег и выкрасть свою сестру Мерседес из султанского гарема, Так-то умный, а дурак. Она уже четверых детей родила султану. Зачем ей назад в Курляндию? Маму увидеть? Ну-ну. Мы за Мойшей давно следили. Так-то он нашей компании особо ничем не навредил. Деньги вернул вовремя, с процентами. Работал в Европе чисто от себя. Надул всех идиотов. Первые выплаты делал своим же подсадным клиентам и приглашал посмотреть на выдачу огромных процентов самых богатых людей во всех городах Европы. Кто-то не поддался искушению, а кто-то и клюнул. Больше 10 миллионов талеров – таков доход от этой авантюры. Виктор Вайс, когда в прошлом году узнал, то приказал деньги незаметно у Мойши изъять, а его самого под другим именем отправить в Южную Бразилию, в Рио, начальником фактории. Правление в Риге было настроено более кровожадно. Убить Мойшу и все имущество конфисковать, в том числе и у ближайших родственников. Ну, у сестры в Стамбуле вряд ли что возьмешь. Место действия Наха, столица королевства Рюкю. Время действия – ноябрь 1608 года. Иоган Вайс, король Рюкю, двоюродный дядя-попаданца. Гуга Ленц вернулся вчера из второго уже похода к островам, что расположены на севере страны Япон. И не на одном ведь нашем двухмачтовом бриге ходил. Отдать должное нужно моим подданным. Японцы они там или рюкьюйцы, без разницы. Главное, они рукастые парни. Есть образец, значит, сделают. Но, может, гаубицы-то не отольют хорошую, а вот корабль сделали и у японцев еще трехмачтовую большую джонку захватили. На трех кораблях теперь аж целый адмирал, мой старый товарищ Гуга Ленц, и совершил путешествие на север. Мимо островов Хансю и Сахалин мы проходили, когда сюда плыли. Тогда Виктор Вайс сказал, что на этих островах живет бородатый народ Айны, и хорошо бы с ними наладить торговлю а заодно от японцев защитить, которые на них дань шкурами животных наложили. Лучшим товаром для них будет табак. Ну и рис, понятно. За них эти охотники много шкур дадут. Это тогда племянничек сказал. Так-то легко сказать. Не бросишь же без защиты. Ясно, что прознают япошки и нападут сразу. Три раза уже пытались по 5-6 больших джонок отправлять к архипелагу Амати, даже высадиться там и местных пограбить успели в первый раз. Пришлось на самом северном обитаемом островке архипелага крепость строить из самана и камня и пять пушек с корабля снять, так что две следующие вылазки японцев отбили и даже Джонку одну захватили. Два года с лишним готовились к этому плаванию. Мастера, что раньше только джонки делали, взялись за двухмачтовый брик. И ведь сделали. Отлично показал себя в первом своем плавании святой Густав. И пушками удалось разжиться. У берегов Китая потерпел крушение португальский корабль. И китайцы с дна пушки подняли и на берег вытащили. Хотели крепость сами вооружить в Макао. А тут, на счастье, Гуга туда пришел. Заметил орудие на берегу и заявил, что, мол, это наш корабль затонул. Где братья наши? Привезли одного португальца и одного испанца. Их капитан Ленц забрал, и пушки, все китайцами выловленные, в придачу. Не растерялся старый пират. Теперь спесивый испанец рыб кормит, а португалец Диего стал капитаном второго брига. Сходили они к этим майнам, про которых Виктор, племянник, рассказывал. По дороге еще и португальский корабль утопили. Попытались захватить, но те дрались отчаянно, и пришлось брандкугелями подпалить их. Всей добычи три пленника, что умудрились час в холодной воде зимой продержаться, пока их выловили, и семь небольших пушек. Эти в огне не пострадали. Так прайнов, Так все и получилось, как Виктор говорил. Выменили и на Хансю и Сахалине, у бородачей-охотников, Много шкурок и каланов и лесных зверей. Теперь есть чем идти в Макао торговать с китайцами. Дорого те ценят пушнину. На них и чай можно взять, и шелк. Если такие экспедиции на север кайным охотникам проводить регулярно, то можно сделать наху перевалочным пунктом. Пусть европейцы не в Макао идут, и там долго и с непонятным результатом, и огромными подношениями мандарином их товары берут. А у нас... И не только серебро с них брать. Японцы не успокоятся же. От европейцев нужны и мушкеты, и порох, и даже пушки. Стоит ли останавливаться на двух бригах, когда мастера научились их делать? И третий построим, и пятый. Только и нужно будет что вооружить. Эх, веселые времена наступают. Место действия Рига, Курляндия. Время действия – декабрь 1608 года. Лупальд фон Ведель, председатель Лантага Курляндии Дядя Попаданца. На Регенском совете огласили итоги подушной переписи Большой Курляндии. Почти 480 тысяч. Неудивительно. Смуту из России крепостные валом валили. В портах каждый день выгружаются ремесленники и наемники из Северной Европы. Услышали, что у нас хорошо платят, вот и приплыли. Армию приходится создавать почти с нуля. Большинство солдат либо ушло с Виктором Вайсом в Россию, либо уехали за океан в наши колонии. Во флоте на сотне торговых, рыболовных, китобойных и двух десятках военных кораблей большинство простых матросов – иностранцы. Капитанов и штурманов худо-бедно успеваем готовить в четырех своих мореходных и навигацких школах. За два года самые толковые должны изучить мореплавание, навигацию, картографию, астрономию, математику, канонирское дело, основу морского боя. Все капитаны при назначении в меховую компанию получают подзорные трубы и секстанты, что начали выпускать по чертежу Виктора Вайса. Теперь точность прокладки курса стала значительно лучше прежней. В этом году был заключен Северный оборонительный союз. Россия, Швеция, Курляндия, Шлезвик и Белая Русь. Страны должны поддержать друг друга в случае нападения врага извне. У нас же после провозглашения независимости в армии после моего ухода полный бардак. Общего командующего и штаба, как было при Викторе Вайсе, нет. Два пехотных и два драгунских полка размазаны по стране по батальонно и поротно. Чтобы собрать всю армию в колонну, потребуются недели, а возможно месяцы. Половина офицеров в отпусках обучение у солдат практически не ведется. Среди солдат, кто на мануфактуре работает, кто заплатив офицеру, ушел на промысел. Лишь дежурные стоят у рогатки при лагере. Сами себя охраняют. Дисциплина от такой вольницы стала хуже некуда. В Курляндии в прошлом году отменили холопство, приравняв этих рабов к крепостным. Значительная масса бывших холопов ушла из города, пополнив ряды наемных рабочих, на которых был огромный спрос на открывающихся мануфактурах. В коллегиях не хватает грамотных специалистов поэтому Лантак второй год посылает 50 студентов в университеты Кёнигсберга и Ростока. За 10 лет открыто более сотни городских и сельских школ, 8 гимназий, 5 ремесленных училищ, морские училища в Виндаве и Риге, военные училища в Риге и Метаве и учительское училище в Митаве, лекарская школа в Риге. В следующем году откроем артиллерийскую школу и университет в Риге. В Риге началось строительство банка, который сведет взаиморасчеты всех предприятий меховой компании в одну учреждаемую корпорацию. Юрист-ученый из германских княжеств Мартин Хемниц получил заказ на составление Конституции Курляндии. «Мы станем жить теперь по-новому!» Место действия – Себиш. Время действия – январь 1609 года. Дарья, преподавательница в школе благородных девиц. Вот уже почти полгода, как я в Себеже, занимаюсь организацией школы благородных девиц. Так-то меня не воспринимали сначала, мол, что это за пигалица княжеская? Но ну, когда за дело взялся директор, открывшийся в Себеже гимназии, Вольф Ганкрадке, то вопрос организации женской школы сдвинулся с мертвой точки. Радки пригласил из Курляндии и Германии грамотных женщин на должности учительницы и воспитательниц, А на роль Тиуна, завхоза, взял бывшего царского слугу Хаму. Тот после смерти своего хозяина, царя Дмитрия Ивановича, ошивался в себе же при юном царевиче Иване. Но воспитанием ребенка занимались няньки. Хаме поручили заведовать хозяйственной частью женской школы. Вот тут он развернулся. Его умению торговаться и любезничать ради прибыли позавидовали бы многие купцы. Короче, Хама попал на свое место, стал уважаемым человеком. И вот этот уважаемый человек рассказывает мне за обедом, прости господи, такую историю. Дело было в Виндаве. Однажды зимой вечером иду в трактир по улице один. Хозяин дал мне денег, чтобы купить еды на ужин. Попросил быть поосторожнее. В округе появились разбойники. Лучше бы он этого не говорил. Я хоть и не трус, но не люблю, знаешь ли. Только я свернул на темную улочку к дому. Как слышу, сзади кто-то бежит и рычит. Не собака, а человек. Я припустил по дороге быстрым шагом, а тот догоняет. Ну, думаю, убьет сейчас. Вижу, дрыну плетня валяется. Я его в руки схватил и как дам с разворота грабителю по башке. Подхожу, тот лежит и стонет. Присмотрелся, а это следопыт краб, сын рыбака. Принюхался, а от него пахнет. Оказывается, у краба живот скрутило от порченной еды, и он рычал, бежал к себе домой из последних сил. А тут я его дрыном, вот он в штаны навалил.